Глава 317. День отправки. Директор исследовательского центра вошел в лабораторию вместе с высокопоставленными лицами в военной форме Рейлона. Пожилой джентльмен, похожий на лидера, нахмурившись спросил. «Как продвигается исследование?» «Пока нет никакого прогресса», — ответил директор беспомощно. «Технология инопланетянского космического корабля слишком сложна для нас, и мы до сих пор не можем понять, как она работает». Мы не можем разгадать их секрет. Измерительные приборы постоянно скачут, хотя так быть не должно. Тогда скопируйте лишь небольшую часть. Мне нужно только что-то конкретное. Извините, но большинство компонентов слишком странные по структуре. И мы даже не знаем, для чего они используются. Мы пытались скопировать гравюры на космическом корабле, но ничего не происходит. Мы даже не можем запустить двигатель. Я столько лет инвестировал в ваш отдел, и вы даете мне такой ответ? Старый чиновник холодно посмотрел на директора. Директор потел. «Но есть кое-что, что нам известно. Пожалуйста, следуйте за мной». После этого группа подошла к прозрачной пробирке, в которой находилась черная жидкость. Директор сказал. «Кажется, это моторное масло, которое космический корабль использует как топливо. Оно чрезвычайно плотное и вязкое. Мы обнаружили некоторые особые характеристики после просмотра в микроскоп. Оно похоже на живой организм». Что еще более важно, при процессе деления клеток оно производит энергию. Насколько мы поняли, молекулы в жидкости могут отделяться друг от друга и размножаться, сохраняя при этом первоначальную массу, после чего дополнительные молекулы высвобождаются в виде энергии. Процесс полностью автоматический. То есть оно может производить энергию без какого-либо вмешательства извне. Это революционное открытие. Мы думаем, что это многоразовый источник энергии, который используется инопланетными цивилизациями. Если этот объект может продолжать процесс деления и производить энергию, теоретически он сможет производить неограниченное количество энергии. Мы все еще пытаемся понять механизм, лежащий в основе процесса. Черная жидкость медленно двигалась в пробирке, и старый чиновник нахмурился. Почему оно движется само по себе? Это живое существо? Скорее всего, это и есть причина того, что оно может производить молекулы. У него есть характеристики микроорганизмов, но нет нервной системы. что означает, что у него нет сознания, поэтому его движения, вероятно, являются реакцией процесса разделения молекул. э т о жидкость похожа на скопление бактерий. Поскольку это была технология пришельцев, исследователи пытались прийти к немыслимым умозаключениям. Директор добавил, «Мы уже провели испытания. Жидкость не радиоактивна и не содержит ядовитых материалов. Мы также использовали заключенного, приговоренного к смертной казни, чтобы он дотронулся до жидкости своим телом. Но никакой реакции после контакта не произошло. Старый чиновник кивнул, пока офицеры рядом с ним пристально смотрели на жидкость, изучая ее визуально. «Вы слишком медленно прогрессируете», – выразил возмущение один из чиновников. «Наше время ограничено, и мы не можем долго скрывать произошедшее от Гадаранской цивилизации. Нам нужно сделать копии технологий как можно скорее. Но разница в технологиях слишком велика. Преодолеть этот барьер нелегко». «Если только…» – колебался директор. «Если не будет кого-то, кто понимает технологию и сможет помочь нам». Высшие руководители быстро переглянулись, подумав об одном и том же человеке. «Пропавший Гадорец. Он должен знать о технологии корабля. Если мы сможем найти его, мы сможем не только сообщить об этом Гадорье, но и, используя повод в виде помощи в ремонте его космического корабля, получить ч а с т ь и х технологий». Старый чиновник повернулся к директору разведывательной организации рядом и спросил «Как дела с темной сетью? Когда х а н Сяо сдаст Годорца?» Он так и не ответил. Холодно ответил сотрудник разведки. И темная сеть продолжает откладывать запрос. «Проклятие!» — гневно закричал старый чиновник. «Он переступает черту в этом вопросе, который может повлиять на будущее этой планеты. Гражданская организация смеет игнорировать нас!» «Они смерти хотят!» «Должны ли мы отправить кого-то?» «Южный континент — это территория Стар-Драгона и Хэслы. Поэтому он думает, что мы захотим оставить все в секрете». е он недооценил нас», — сказал старый чиновник глубоким голосом. «Высшее командование дало нам приказ заполучить пропавшего следователя любым способом. Мы свяжемся с другими странами и будем работать сообща, чтобы подавить темную сеть». Первоначально Рейлен думал об использовании насилия т и прямого рейда на базу Тёмной Сети. Но учитывая безопасность Следователя Годоры и силу Хан Сяо, не было никакого способа сделать это. Единственным способом было заставить Тёмную Сеть добровольно сдать пленника. Поэтому им пришлось сотрудничать с другими политическими силами, чтобы оказать давление на Тёмную Сеть. Хотя Рейлен не хотел, чтобы другие нации узнали, что у них есть космический корабль, по сравнению с будущим планеты – это беспокойство было незначительным. Конечно, условия переговоров, вероятно, потребовали бы, чтобы другие страны присоединились к исследованию. Тем не менее, поскольку у них изначально не было никакого прогресса, возможно, совместная работа могла бы максимизировать потенциальные выгоды при условии, что каждая сторона будет делиться знаниями об исследованиях друг с другом. Это был также план борьбы с индивидуальной силой Хан Сяо. Было очевидно, что Рейлен ненавидел его. Рейлен мог просто помочь Следователю вернуться на свою планету и установить тесные связи с г а д о р о й как если бы они были влюбленными голубками. Но Хансяо разрушил их медовый сон и перерезал красную нить между Рейленом и г а д о р о й «Высшее руководство уже связывается с лидерами из других стран. Раз темная сеть продолжает игнорировать нас, давайте посмотрим, сможет ли она справиться с давлением всех ш е с т н а ц и й Что еще более важно, х а н з с о по-прежнему считает себя непобедимым и самым сильным человеком на планете. Он продолжает использовать свой вклад в уничтожение организации Гермина как предлог, чтобы делать все, что захочет. Я надеюсь, что это наказание научит его тому, что в этом мире есть силы, которые он не может игнорировать. Старый чиновник холодно рассмеялся. Все игроки в святилище приняли миссию «Последний бастион». Миссия с призовым фондом, которая должна была быть основной сюжетной линией, продолжала привлекать всё больше и больше игроков к участию. Призовой фонд быстро достиг астрономической цифры и соответствовал желанию Хан Сяо по количеству участников. Поскольку всё больше и больше людей обсуждали миссию, загадочность к о н Сяо усилилась. Дата прибытия космического туристического корабля становилась с каждым днём всё ближе и ближе. Зазвонил галактический коммуникатор. Это было новое сообщение от агентства быстрых галактических путешествий. В сообщении было написано, что они прибудут на планету Аквамарин на следующий день. И агентство напоминало пассажирам упаковать багаж. Место посадки на борт космического корабля могло контролироваться коммуникатором. Поэтому Хан Сяо мог выбрать любое место, в котором он хотел произвести посадку. Корабль наконец здесь. Хан Сяо внезапно встал, и его сердце заколотилось от волнения. Он вспомнил о сражениях в галактике. и различные сцены начали всплывать перед его глазами. Вселенная без границ, тысячи различных цивилизаций, новые мощные сюжетные персонажи, миллионы новых видов, линкоры, пересекающие Вселенную, жизнь, наполненная опасностью и действием. Все воспоминания мелькнули перед его глазами. Будущее пролегало в космосе. Чтобы начать исследовать Вселенную, нужно было создать надлежащую основу для будущего роста, для последующих действий. До обновления версии, к о н с я успокоился и обдумал все еще раз. «У меня есть все необходимое оборудование. Я выбрал себе членов команды. У меня есть все ресурсы, которые мне нужны для путешествия. Мне не нужно беспокоиться в очках опыта в ближайшее время. Я разобрался со всеми мелочами». Его сбережения, накопленные на планете Аквамарин, должны были стать его начальным капиталом в исследовании галактики. С наступлением расцвета, грохочущий звук двигателей нарушил тишину в святилище. В этот момент тяжело бронированный конвой поехал к воротам. Игроки и незнакомцы на улице все посмотрели в сторону конвоя. Логотип на автомобилях принадлежал спецвойскам, находящимся под непосредственным командованием Хан Сяо. Игроки сразу же поняли, что происходит, и последовали за колонной. Сообщение быстро распространилось по всему святилищу, и игроки, услышав новости, направились к выходу. следуя за конвоем. Толпы игроков выбежали за стены города в пустыню Карста.